глава 4 А в этот момент верховный жрец храма Бога Ра стоял на коленях у постели жены и страстно молился. «О Ра, наш Владыка, Создатель, сущий во времени небытия, со времени, когда вода текла в пространство первозданного океана, над которым висела тяжелая тьма, ты создал, о Владыка, своей силой величественно прекрасную Вселенную». Ты наполнил ее завораживающим порядком, Установив ее единую власть Над кружащими в небесах звездами И над изобилующей зерном землей. Ты сотворил из воды всех живых существ Птиц, парящих в высоте, Рыбу, плавающую в море, Человека, бредущего по земле, Финиковые пальмы, цветущие В опаленной солнцем пустыни. Сквозь тьму ты распростёр яркий свет, И он озарил твое величавое лицо, перенес себя в виде жизни и тепла во все сущее. О, Владыка, я поверяю тебе свою тревогу и печаль. Прошу тебя освободить меня от мук и страданий, ибо я твой преданный слуга и твой верующий раб. О, Бог наш, я слаб, так даруй же мне силу твоих безграничных знаний. О, Бог наш, я напуган, так даруй же мне уверенность и умиротворение. О, Бог наш, мне угрожает ужасное зло так защити же меня твоей бдительностью и состраданием. О, Бог наш, в моей старости ты наградил меня сыном, ты благословил его и предначертал ему судьбой, что он станет царем-правителем. Так огради же его от всех бед и отрази зло, которое может пасть на его голову. Монра молился. Голос его дрожал, из глаз текли горячие слезы, скатывавшиеся по исхудавшим морщинистым щекам. Седая борода была влажна от них. Встав с коленей, он с волнением поглядел на мертвенно-бледное лицо своей юной жены, лежавшей на постели. Потом перевел взгляд на крохотного младенца, безмятежно зевавшего возле материнской груди. Открыв темные, как маслины, глазки, ребенок тут же в испуге смежил веки. Руджедет крепче прижала сына к себе, надеясь спасти и защитить его, и слабым голосом спросила, Есть ли новости о сарге? Солдаты догонят ее, если так угодно, владыки, вздохнув, ответил Монро, но он уже ни в чем не был уверен. Увы, мой господин, нить жизни нашего ребенка тонка. Вдруг она порвется. Как ты можешь так говорить, Руджидет? С момента побега сарги я не переставая думаю о том, как защитить тебя и младенца от зла и напастей. Владыка посоветовал мне пойти на хитрость, Но я переживаю за тебя, потому что в своем болезненном состоянии ты можешь оказаться неспособна вынести какие-либо тяготы. Жена с мольбой протянула к нему руку. «Сделай все, что в твоих силах, чтобы спасти наше дитя», — жалобно попросила она. «Пусть моя слабость не беспокоит тебя, ибо материнство придало мне сил, которых нет у здоровых людей». «Слушай, Руджидет», — сказал измученный жрец, что я приготовил повозку и наполнил ее пшеницей. В ней я оставил свободный уголок. Туда ляжешь вместе с сыном. Я смастерил из дерева ящик, если вы заберетесь внутрь, он скроет вас от любопытных глаз. В этой повозке ты вместе со своей верной служанкой Катой отправишься к дяде в деревню Сенка. «Позови заю потому что Ката вчера тоже разрешилась от бремени, как и я, ее госпожа», — сказала Руджедет. «Разве ты не знаешь, что она произвела на свет мальчика?» «У Каты родился сын», — удивленно воскликнул жрец. «Что ж, это интересно. Но тогда, я надеюсь, зая будет предана тебе, не то что сарга». «А что будет с тобой, муж мой?» — взволнованно спросила Руджидет. «Что, если судьба в лице предательницы донесет тайну нашего младенца до фараона? Что, если твои люди не догонят саргу? А если фараон пришлет сюда своих воинов? Что ты ответишь им, когда они спросят тебя о твоем сыне и жене?» Верховный жрец не думал о собственном спасении. Он прожил жизнь и покориться судьбе в любом случае. Сейчас его более всего заботило то, как спасти жену и сына. Ибо он представлял себе, как будет разгневан Хуфу, особенно его наследник, жестокий принц Хафра, узная они о предначертании судьбы. Монро солгал, желая утешить жену. Не волнуйся, Руджидет. Сарга не скроется от тех, кого я послал за ней. Что бы ни случилось, меня не застигнут врасплох. Вскоре я непременно буду с вами. Верховный жрец покинул покои жены и позвал служанку. Зая почтительно поклонилась своему господину. — Я поручаю тебе заботу о твоей хозяйке, ее новорожденном ребенке, — повелел монра Ты должна сопровождать их до деревни Сенка. — Прошу тебя, — добавил он, глядя в глаза женщине, — будь настороже, поскольку им обоим грозит опасность. — Я дам жизнь за свою госпожу, — молитвенно сложив руки, ответила Зая и ее благословенного сына. Жрец попросил ее помочь перенести госпожу в хранилище для зерна. Служанка изумилась, но повиновалась. Монро завернул свою жену в мягкое одеяло и взял ее под ноги и плечи тогда как Зая поддерживал ее за ноги. Вместе они пронесли Руджинет через внешний коридор и спустились по лестнице во двор. Войдя в амбар, они уложили молодую мать в повозку на заранее приготовленное место. Затем жрец отправил за сыном. Младенец расплакался, хотел есть. Отец нежно поцеловал его и поднес к материнской груди. Немного постояв у повозки, жрец долго смотрел на них, будто прощался навсегда. Сердце у него громко стучало, на лбу выступило испарина. Монро поцеловал жену и тихо сказал. «Ты должна быть спокойна ради нашего дорогого ребенка. Не позволяй страху овладеть тобой. Тебе нужно выкормить его сильным, здоровым, лишенным волнений молоком. Слышишь, Руджедет?» «Ты так и не назвал его», — она всхлипнула. «Всем нарекаю его». «Именем моего отца, который покоится рядом с Осирисом. Джедеф, Джедефра. Джедефра — сын Монры. Клянусь Богом Ра, я буду молиться за него. Я восславлю его имя и сумею оградить малыша от злых козней тех, кто будет замышлять недоброе против него». Верный слуга жреца накрыл ящик деревянной крышкой со специальными отверстиями для дыхания. Когда зая села на место погонщика, Взяв поводье двух валов, Мон рассказал ей. «Отправляйтесь с благословением нашего владыки-хранителя. Ничего не бойтесь. Да хранит вас в пути моя молитва». Повозка медленно выехала за ворота храма. Сквозь слезы жрец смотрел, как валы запылили по дороге, в противоположную сторону от Мемфиса. Он бросился к лестнице, взбежав по ней с энергией юноши, потом поспешил к окну, выходившему на дорогу, и все провожал взглядом повозку которая удалялась прочь, возя с собой его сердце и его радость. Потом произошло то, чего он надеялся никогда не произойдет, и уж точно не так быстро. Монру вдруг охватил непередаваемый ужас. Жрец позабыл о печали расставания с женой, прощальных муках и своих отцовских терзаниях. Страх сковал его настолько, что почти лишил рассудка и способности к здравому размышлению. Стиснув руку, жрец в испуге зашептал «О, владыка Ра! О, владыка Ра!». Старик увидел, как за поворотом дороги, ведущей к храму, показался, вздымая пыль, отряд царских колесниц. Они быстро приближались, выстроившись в строгий боевой порядок, на одинаковой скорости и держа между собой расстояние ровно в два шага. «О, владыка небесный! Солдаты фараона приехали раньше, чем я предполагал», — холодея размышлял Монро. «Стало быть, царге удалось исполнить задуманное и избежать от моих стражников. О, если бы ты мог так же молниеносно не спаслать ангелов смерти на их головы!» Войска фараона мчались подобно ужасным гигантским демонам. Лошади держали колеса грохотали, а на блестящих шлемах отражались косые лучи солнца и зачем только они прибыли сюда? Чтобы убить невинного ребенка, любимого сына, которого владыка даровал ему в преклонные годы, когда он уж отчаялся иметь наследника. Монро ударил себя кулаком в грудь и быстро затряс головой, словно слабоумный. Он горестно оплакивал жену и сына. «О, владыка!» Они окружили повозку. Один из них допрашивает бедную заю, что он хочет узнать от нее, Как она ответит ему, «Зачем им мой малыш?» Жизнь моего ребенка и жены зависит от единственного слова заи «О мой Бог! О священный Ра!» Придай ей силы спокойствия, положи на ее язык слова жизни, а не смерти. Спаси своего возлюбленного благословенного сына, дабы исполнил он предопределенное тобой пророчество судьбы, о котором ты поведал мне. Казалось, время остановилось. Солдат продолжал допрашивать Заю, задерживая ее отъезд. Что если один из них поднимет крышку ящика и взглянет в него, желая выяснить, что внутри? Что если ребенок закричит или расплачется? — Лежи спокойно, сын мой, — шептал жрец, не сводя глаз с повозки. — О, владыка, пусть Руджедет вложит свой сосок тебе в рот. Один твой вздох может стать для вас смертным приговором. — Владыка наш, мое сердце разрывается. «Моя душа возносится к небесам». Внезапно жрец замолчал. Его глаза широко раскрылись, и он шумно выдохнул, на сей раз от переполнившего его счастье. «Хвала тебе, о Ра!» — рыдая, — говорил Монро. «Они разрешают повозки ехать. Именем Ра, да полетит она на крыльях к своему убежищу. Хвала тебе, о милосердный владыка!»